Глава восемнадцатая «Неплохо придумано. Только что ты делала на моей кухне. Я туда никого не пускаю, ты знаешь», раздаётся у меня над ухом вкратчивый голос. «Я?» — разворачиваюсь. «Эм, соль и скала?» — выдаю банальное. «И сахар. Да, и сахар». «Они всегда стоят на столе. Я правильно сервирую стол, в отличие от тебя. Подала девицам кашу с одной столовой ложкой, как простолюдинкам». «Ничего плохого в ложках нет», — хмурюсь. «Не каждый имеет возможность питаться, пользуясь кучей приборов на столе. Не пальцами ели твои невесты, и уже хорошо». «Они мне не невесты. Истинная не обязана сразу замуж выходить», — отвечает хмурый дракон. «Но любой было бы приятно предложение руки и сердца». «Любой? Даже тебе?» Его брови скептически взлетают вверх. «Да какая разница до меня и моих чувств?» «Делаю шаг назад». Мы здесь работу обсуждаем. Сам хотел испытаний и развлечений девицам. Получай. Если не нравится, выдай мне список допустимых действий. Ты ведь сама там устроила бедлам, всего лишь импровизировала с испытанием. И что с того? Повышаю голос. Главное результат. Моя кухня в отвратительном состоянии. Вот каков результат. Полагаешь, это приемлемо? Слушай, ты можешь щёлкнуть двумя пальцами, и всё придёт в первоначальный идеальный вид. Давай не будем драматизировать. Недовольно кривлюсь. То есть я не услышу даже элементарных извинений, адам не сводит с меня напряжённого взгляда. Извини, чуть ли не кричу. Легче. Гораздо, кивает он удовлетворённый. Пойдём, посмотрим, как там будущие идеальные хозяики справляются. Серебрян берёт меня за руку и тащит куда-то в сторону, в закохонное помещение, в неприметный боковой коридор. Даже не подозревала, что он здесь есть, если честно. Мы заходим в безликое помещение. В нём стоит только диван и два кресла. Дракон жестом предлагает присесть в одно, занимает соседнее и щёлкает пальцами. Должно быть, это его универсальное действие на любые манипуляции. "Гляди", кивает он подбородком вперёд. "Самое весёлое пропустишь". Не понимающий, поворачиваю голову и удивлённо смотрю на стену, вернее, на то место, где только что была стена, а теперь прозрачное стекло, за которым Это окно на кухню, оно тайное, скрытое от посторонних глаз. Но зачем? Поток моих вопросов не иссекаем. Да, небрежно отвечает Адам, не затрачивая сил на детальные разъяснения. Интересно, медленно произношу, учитывая, что ты здесь живёшь фактически один, зачем подобное устанавливать? Этот замок ведь не всегда постовал а возможность в любой момент посмотреть, что происходит в разных помещениях, бывает полезной. «Ты и в мою спальню можешь подглядеть?» подозрительно щурюсь. «Жанин», — Адам снисходительно усмехается, «полагаешь, я бы не смог узнать, что происходит в любом уголке замка без зачарованной комнаты?» «Неуверенно киваю». «Я тебя умоляю, конечно, я могу». «В родовом гнезде мне подвластно абсолютно всё». «Мы здесь, чтобы ты смогла оценить конкурсанток», Кстати, не очень-то они справляются. Ты как думаешь? У меня появляется стойкое ощущение, что дракон банально переводит тему. Однако я послушно поворачиваюсь к кухне. Там, кажется, стало ещё хуже. После одной меня как будто было немного почище. О, нет. Зачем она прямой магией? Закрываю глаза, когда одна из участниц повторяет мою ошибку. Да, в кухне только моя магия работает. Остальным нужно ручками справляться комментирует Адам. Я заметила. Я осталась в ужасе от твоей кухни. Кстати, зачем ты туда полезла? задаёт вкрадчивым голосом вопрос. Медленно поворачиваясь к дракону, лихорадочно думая, что ответить. Каша твоя не понравилась, делаю вторую попытку объясниться. Да, она была отвратительна. Его как будто удовлетворяет объяснение, расслабленно кивает. В следующий раз будем вместе готовить.